глава 46 утром ковригин снова увидел кардиганова амазонкина плащ палатку тот нынче оставил на вешалке а прогуливался в синем тренировочном костюме с красными оповещательными словами на груди Школа Олимпийского резерва. И белым на спине. Бордовских. Александр Андреевич. Поинтересовался Амазонкин, подойдя к калитке. Что это вы дрова-то носите? Эва нынче какая жара. Печку протоплю, хмуро сказал Кавригин. Обещали заморозки. Профессор по телевизору обещал. Это какой профессор? Захихикал Амазонкин. «Это которые в прогнозах торгуют таблетками от поносов и запоров?» «А тем, у кого поносы или запоры, не все ли равно, какая погода на дворе?» «Нашли, кого слушать. Не будет заморозков, а опята вот-вот пойдут». «Откуда вы знаете?» — спросил ковригин «От рыболова слышал». «Какого рыболова?» «Того, который сидит у бывшей плотины на том берегу пруда», под брезентовым шатром. Жаль, только цаплю отогнал. А так знает обо всем и обо всех. «А с чего вы решили?» — спросил ковригин «Что он рыболов?» «А кто же он, если не рыболов?» — удивился Амазонкин тупости ковригина «Он же сидит с удочкой, даже отправлять нужду не ходит, и бутылка при нем вчера угостил». «Тогда ты и сказал про опят. Я предложил сыграть в шахматы, он отказался. Боялся упустить стерлядь». «Понятно», — сказал ковригин «Пойду все же протоплю печь». «У вас будут гости», — предположил Амазонкин. «Может быть, может быть», — пробормотал ковригин полагая, что на этом беседа с соседом нынче вежливым и тихонравным, закончится. Но Амазонкин будто вцепился в штакетины калитки с намерением вымолить у Ковригина нечто важное для себя. «Александр Андреевич», — произнес Амазонкин искательно, — «и она? Не исключено?» «Не исключено?» — важно сообщил Ковригин, — «что и она» и удалился с охапкой дров в дом. Выяснение того, был ли кардиганов Амазонкин в Среднем Сиништуре, а потом и в Жорино, и если именно он и был там, то как он там оказался и что делал, Кавригин решил отложить. До поры до времени. Или вызнать об интересующем его без допросов Амазонкина. А вдруг он и сам обо всем проболтается? Итак... Амазонкин ожидал ее. Но если именно по ее поручению, просьбе, Амазонкин пробирался в Сиништур, он должен был встретиться с ней с донесением или рапортом. Но, возможно, поводом для его путешествий был иной посыл. И при тут школа Олимпийского резерва и какой-то или какая-то Бордовских? «Александр Андреевич!» — услышал он крик Амазонкина. «Александр Андреевич, она прибыла! Какая женщина! Но с ней водитель!» Амазонкин снова стоял у калитки восторженный, но, похоже, и расстроенный. «Не сама ли госпожа Быстрякова вызвалась нас посетить?» — пришло в голову Кавригину. Но сведения о водителе и его расстроило. Обеденные хлопоты на кухне усложнялись. Еще и водителя кормить. Амазонкин дышал тяжело. Но он ведь на самом деле обогнал автомобиль. Или какое-то иное транспортное средство. Скажем, мини-дирижабль. Отчего бы госпожа Быстряковой и не позволить себе экзотическую прогулку? Но нет. На улице ковригина въехал «Ауди-Универсал». И курьером вышла из него Натали Свиридова. Водитель, названный Колей, доставил к домику Ковригина коробку с принтером. Свиридова в бело-серебристом плаще, красных сапожках, красном же шелковом шарфе, русые с медью волосы спадали на плечи, была хороша. И казалось, что унылая пора сумела золотом березовых листьев именно для ее ног выстелить солнечные тропинки. «Фу ты, красивости какие!» — подумал Кавригин. Но он любовался свиридовой и был рад ей, хотя отчасти и растерялся. «Время обеденное», — сказал Кавригин. «Надо покормить вас». «Не вздумай хлопотать», — сказала свиридова «Мы сыты и не от мира сего». Коля вот яблоками может удовольствоваться и домой их набрать. А я обойдусь без хлеба насущного. У меня талия. И что ты стоишь, болван-болван? Иди, чмокни в щеку. ковригин подошел к Сверидовой, чмокнул, но не в щеку. Ее губы прижались к его губам. Их языки нашли друг друга, и приветствие знакомых людей могло продолжиться с метаморфозами — Но Свиридова, будто вспомнив о чем-то или ощутив мечтательный интерес Амазонкина, отстранила от себя Кавригина. Чуть ли не оттолкнула его от себя, сказала. «Ну, здравствуй, Саша. Чмокнул чмокнул. У меня к тебе дело. Забирай принтер и к компьютеру. Времени у нас мало». «Я могу идти?» — спросил Амазонкин. в Ладони его были все еще приклеены к штакетинам калитки. «Идите», — приказала свиридова «А почему не она?» — робко начал Амазонкин. «На это были причины», — холодно сказала свиридова «Неужели она?» — удивился ковригин «Знает о Лоренце Казимовне Шинель». «Напросилась», — вспомнились Кавригину слова Дувакина. «Сама напросилась». «Сашенька, я и впрямь спешу, и машина не моя, а театрального общества. Она ко мне прикреплена, но держать долго я ее не могу». «Ну да, ты же государственный человек». «Я так забронзовела и постарела?» «Потом отвечу», — сказал Кавригин и отправился к компьютеру. «Один экземпляр пьесы испеки для меня». «С чего бы вдруг?» — спросил Кавригин. «Бумаги я привезла много, и я помню машинописный экземпляр сочинения. Там, над названием «Веселье царицы московской» ручкой было выведено «Посвящаю Н.С.» «И что?» — спросил Кавригин. «Потом-то эти слова зачеркнул и вывел. Посвящается моему давнему приятелю Ю.Б. И будто бы передал ему право распоряжаться сочинением. Было такое». Кивнул Кавригин. «По пьяни и из сострадании к нищему Блинову». «Ты хочешь, чтобы я восстановил посвящение тебе?» «Да», сказала свиридова «Для тебя это важно?» «Важно», сказала свиридова «Хорошо», сказал Кавригин. «А пока гуляй. Подставляй лицо солнцу». «Сначала я все же прослежу, появится ли посвящение Н.С.» «Появилось». Кавригин взглянул на присевшую рядом Свиридову. Принтер выталкивал из себя страницу за страницей, и он был принтер-спринтер. Через полчаса работу своей должен был закончить, а стало быть и отпустить Свиридову в Москву или Эдинбург. А Кавригину чего то возжелалось, чтобы общение со Свиридовой продолжилось. «Что ты на меня так смотришь?» спросила свиридова «А как я на тебя смотрю?» «Я и сама не знаю, как». «Просто мне на тебя приятно смотреть», сказал Кавригин. «И вот еще такая странность. Последние годы я видел тебя издалека, из зрительного зала или сидя у телевизора и узнавал о тебе по премьерам. Там ты вип-персона» то есть существо чрезвычайно значительное и недоступное, не имеющее возраста или пребывающее в возрасте президента либо губернаторши. Так, еще пять страниц. Раскладывай. А вблизи ты куда приятнее моложе. Еще бы, рассмеялась Сверидова. Я моложе тебя. Как это? Удивился Кавригин. Я моложе тебя на три месяца, сказала свиридова раньше ты помнил про мой день рождения теперь забыл просто я рано начала в театре и в кино меня взяли на четвертом курсе и вот видимо доросла до старух всиништуре в суете я тебя невнимательно разглядел но сейчас разглядываю какая же ты старуха ты и впрямь моложе меня подтяже кстати не делала сказала свиридова тело лицо и осанка у тебя на 25 лет но ты и сама знаешь я сейчас про другое ковригин явно волновался дувакин сказал что ты сама вызвалась съездить сюда курьером почему болтун твой дувакин нахмурилась свиридова наврал удивился ковригин «Ну», — замялась Сверидова, — «ну, не совсем наврал, но не точно выразился». «Ну, напросилась, хотела тебя повидать и в себе кое-что проверить». «Так», — принялся постукивать ладонью по стопкам бумаги Кавригин с намерением придать экземплярам ровности по графской аккуратности. «Закончили. Хороший принтер. Четыре экземпляра. Два мне». «Один Дувакину, один тебе. Давай его». свиридова придвинулась к нему, струя ее волос коснули щеки Кавригина, и Кавригин понял, что печь он протопил не зря. свиридова в его хороме не ночевать останется, и он ее желанию противиться не будет. А как и где проведет ночь водитель Коля? Хоть бы и на кухонном диване. Это уж его, Колина, дело». Впрочем, присутствие Коли в саду и возможность проявлений настырных интересов кардиганова Амазонкина, порыв Ковригина пригасили. Он, к удивлению Свиридовой, отодвинулся от нее. Быстро надписал на последней странице «Милый и по-прежнему юный», над последним словом поразмышлял и выбрал «Наташке Стрифоновке, а Ковригин». Сверидову, показалось, Кавригину надпись не обрадовала, будто она ожидала более пылких слов. Или вообще неизвестно чего. «По-прежнему юный. Комплимент этот вызван чем?» — спросила свиридова «Вежливостью или милостью к старухе?» Кавригин возмутился, искренне возмутился. Попытался объяснить свое возмущение Наталье. Да, были годы влюбленности студента ковригина в студентку же Наташу Свиридову. Судьба столкнула их во втором номере троллейбуса. ковригин по утрам направлявшийся со второй Мещанской в МГУ на Маховую, садился в троллейбус у Банного переулка. У Рижского же вокзала остановка раньше. Корму троллейбуса, где удачнее проходили встречи с контроллерами, забивали будущие звезды театра и кино из знаменитого общежития на трифоновской улице ковригина не раз утренняя толкотня прижимала к рослой щепкинке русоволосой с зелеными глазами у малого театра она и выходила выяснилось училась она на курсе с одноклассником ковригина севкой ларрином при случае ковригин не удержался и начал мямлить какие-то слова о девице из щепки. Выслушав их, ушлый Севка рассмеялся. «Это ты про Наташку, что ли? Из Омска?» «Я тебя поздравляю. Неужели у вас на факультете девок нормальных нет?» «А это чем не хороша?» «Очень многим и для многих хороша», — продолжал веселиться Ларин. «В преферанс прекрасно играет, и людьми прекрасно играет». Далеко и быстро пойдет. В народной артистке пойдет. Отыщет влиятельного старичка и вперед. ковригин надулся. Хотел было дать приятелю в морду, но и что, вышло бы? Да не досадуй ты так. Но влюбился и влюбился, сказал Ларин. Пройдет. Я тоже влюблялся в нее, но прошло. Потому как любовь к ней, мыльный пузырь размером с аэростат, «И вообще советую тебе наперед. Не связывайся с актрисами. Все мы ненормальные и продажные».